Глава 26. В этот вечер в трактире и не подозревали, что происходило с Артуром. Нетти, как и всегда, проводила вечер с Джеем. Мальчик скучал без Арта, они сдружились, и Нетти видела, что Джей доверяет Артуру куда больше, чем ей самой. Она не обижалась, нет. Наоборот, понимала, что в чем-то Джей видит в Донтоне своего отца, которого ему так не хватало. «Как думаешь, праздник уже начался?» – спросил мальчик, глядя, как садится солнце. «Должен был начаться в шесть», – ответила Нетти. «Так что да». «Мне бы так хотелось хоть одним глазком посмотреть, что там происходит». Джей, прищурившись, глядел на нее. «Наверное, дама в роскошных платьях, кавалера с напудренными волосами». «Пудра сейчас не в моде», — хихикнул Нетти. «Это ты им скажи. Они-то об этом не знают». Они дружно рассмеялись. «Если честно, я переживаю», — проговорил вдруг мальчишка. «Надо было нам все-таки переехать. Сейчас бы присматривали за Артом». Нетти склонила голову. Джей был прав. Но тогда они оба не посчитали переезд хорошей идеи. Ладно, мальчик, он отстаивал свою независимость, а сама Нетти в последний момент испугалась. Чего? Того, что между нею и Артуром все станет более чем серьезно? Она и самой себе боялась признаться, что любит его. Влюбилась с первых дней знакомства, гнала от себя эти мысли, старалась поверить, что это лишь симпатия, не любовь. Но сейчас сердце замирало. Нетти знала. Прием неспроста. Арт хочет выведать, кто замешан в заговоре против Ференса, и надеется, что вино развяжет чужие языки. Получится ли у него? и не станут ли эти знания слишком опасными. «А давай посмотрим», — предложил вдруг Джей. «Украдкой, мы даже близко подходить не будем». «Не самая лучшая идея», — Нетти покачала головой. «Ну, пожалуйста». И Джей посмотрел на нее так, что девушка согласилась. Они собрались так быстро, будто за ними гнались и выскользнули в теплый летний вечер. Пришлось остановить экипаж, чтобы доехать побыстрее, иначе они рисковали добраться только к концу праздника. Экипаж полз мучительно медленно, Нетти сама не могла объяснить, почему так сильно нервничает. Это ведь всего лишь праздник. Небольшое, хорошо, большое торжество для определенного круга людей, и все же сердце было не на месте. Их транспорт остановился. Нетти вышла первой, затем следом соскочил Джей. Дом Артура был перед ней. Она знала адрес, но само здание не видела и сейчас любовалась строгими линиями, светом в окнах, новенькой отделкой внешнего фасада. Здесь было уютно. А изнутри долетали звуки музыки, и сквозь окна было видно силуэты приглашенных. Отойдем немного, предложила она Джею, чувствуя себя глупо, и зачем приехала? Они скрылись в нише, образованные домами напротив. С противоположной стороны их не должно быть видно, зато сами могли наблюдать за входом, оставаясь незамеченными. «Нетти», — вдруг тихо сказал Джей. Она повернулась и увидела, к дому подъехал экипаж со знаками тайной службы. Из него высыпали люди один, два. Шестеро, проговорил Джей. И вряд ли это гости. «Идем туда». «Нет, подождем», — ответила Нетти. Она вдруг заметила, что мальчик дрожит и обняла его за плечи. Наверное, именно такой экипаж увез когда-то его отца. И чего ожидать теперь? Может, у них появились вопросы по работе? Но ради этого не стали бы врываться на праздник. А может, приказ короля? Между тем, двери снова открылись, и Артура вытащили из особняка. Гости высыпали за ним. Они глазили на чужую беду, раскрыв рты, будто не было ничего интереснее. А Нетти покрепче перехватила рвущегося Джея. «Мы что, так и будем стоять?» воскликнул он я маг я могу их остановить их шестеро тихо сказала нетти и они на службе тебя схватят, и ты уже ничем не сможешь помочь арту только дашь им козырь против него ты права джей опустил голову а экипаж поехал прочь а нетти казалось будто ее ноги приросли к земле она едва могла дышать что мы будем делать спросил джей неужели все так и оставим нет нет мы поедем во дворец нам надо поговорить с его величеством попросить о заступничестве рассказать что мы видели давай же И Нетти помчалась на поиски экипажа. Заняла около четверти часа, чтобы его найти, и затем полчаса, чтобы доехать до дворца. Нети не представляла, как будет прорываться к Ферранцу, Но ведь согласилась охрана передать ему записку от Арта. Может, снова это сделать? Написать, что Арт в беде? И где-то в глубине сердца билась горькая мысль, что Фран уже может знать о случившемся. Более того, дать свое разрешение тайной службе на арест Артура. И что тогда? Кому убежать за помощью? У Нети за спиной не было никого. «Все будет в порядке». Джей крепко сжал ее руку. «Вот увидишь». «Да, конечно». Нетти заставила себя улыбнуться. «Мы обязательно вызволим Арта. Иначе не может и быть». А в груди билась трусливая мыслишка, что у них ничего не получится, и она потеряет любимого человека. Единственного, кто у нее остался. Верн забыл о сестре. Родителей больше не было, только Арт и Джей. Но он еще ребенок. Что он может сделать? А экипаж наконец-то остановился у дворцовой решетки. Нати выскочила из него и бросилась к охранникам. «Мне нужно увидеть Его Величество. Это срочно», — выпалила она. А мужчины дружно рассмеялись. «Прямо сейчас почти ночь», — ответил один из охранников. «Вы не в себе, Т. Это вопрос жизни и смерти. Тогда приходите на общественный прием. Правда, когда он будет, мы не знаем. Его Величество в последнее время непредсказуем. Но хотя бы передать письмо. нати Джей сжал ее руку. «Идем, нам здесь не помогут» и увлек её в сторону в полумрак, сгустившийся вне дворцовых стен. Она дала себя увести, потому что страх за жизнь Артура пересиливал всё. «Успокойся», — проговорил Джей, — «так у нас ничего не получится». Найти закрыла глаза. «Он прав. Лишние нервы только усугубят ситуацию». Она глубоко вдохнула воздух и взяла себя в руки. «Да, к Ференсу так просто не попасть. Нужно что-то придумать. Но что, если времени нет?» «Я мог бы использовать магию», — тихо сказал Джей. «Но я не всегда знаю, что у меня получится». Попробую отвести глаза, только ворота заперты. Нам нужна какая-нибудь калитка для прислуги, и если мы попадемся...» Договаривать он не стал, и только так был ясен. Если они попадутся, королю их не поведут, а, скорее всего, бросят в тюрьму. «Давай рискнем», — ответила Нетти. Они с Джейм пошли вдоль дворцовой витой ограды. Ее украшал королевский герб, поддерживаемый виноградными лозами, символом процветания и плодородия. А вот калитка никак не желала находиться. Но ведь не выходят же слуги через главные ворота. Должен быть другой способ попасть во дворец. «Калитка!» — первым заметил Джей. Действительно, в тени деревьев пряталась небольшая калитка, запертая на задвижку с внутренней стороны. Дотянуться до нее снаружи было не так уж просто. И потом она тоже должна охраняться. Джей порылся по карманам и достал магический усилитель. «Это вредно!» — вмешалась Нетти. «Мне нужна вся доступная магия», — возразил мальчишка. «А что вредно, знаю так». И быстро раскусил пилюлю. Постоял пару мгновений, а затем провел рукой в воздухе, будто поставил заслон. Взмах ладони и калитка медленно отворилась. «Идем», — сказал ее удивленный провожатый и первым шагнул на территорию дворца. Нетти оставалось только последовать за ним, а в голове крутилась шальная мысль, можно ли таким же образом попасть в тюрьму тайной службы. Но логика подсказывала, не все так просто. Во дворце не каждый встречный маг, а в тайной службе каждый, и защита там куда серьезнее. Более того, Нетти не знала, куда именно отвезли Арта, а без этого освободить его не получится. Оставался единственный шанс, тот самый, которым они сейчас собирались воспользоваться. Стража у калитки будто спала и не обратила внимания на Джей и Нетти. Да и стражник был всего один. Он осыловило смотрел прямо перед собой. «Где искать короля?» – тихо спросила Нетти, больше у себя самой, однако Джей ответил «там» и указал рукой в сторону парка. Он был будто не здесь, полностью сосредоточившись на Ференсе и необходимости разговора с ним. Нетти не спорила. Она побежала за мальчиком, надеясь только, что никто не встанет у них на пути. Когда они добрались до парка, Франк как раз выходил из дверей дворца. Он казался бледным, слишком сосредоточенным и серьезным. За ним по пятам следовала стража. «Подожди!» – Джей удержал Нетти и провел рукой в воздухе. «Теперь можно!» И она бросилась к Ференцу, а стража вдруг замерла на месте, как игрушечные солдатики, которых ребенок оставил на время, забыв об игре. «Ваше Величество!» – девушка подбежала к королю, едва не упала ему в ноги. «Ваше Величество, помогите!» «Нетти!» Брови Ференца удивленно взметнулись вверх. Что вы здесь делаете? Артур арестовали. Тайная служба, я сама видела, нужно его спасти. Я знаю, излишне спокойно ответил Ферренс. Глава тайной службы уже доложил мне об этом. В доме Т. Донтона была найдена переписка с королем Иланда, которая доказывает, что он слишком заигрался в шпиона. Это не так. Зачем бы Арт хранил письма в своем доме, если, как вам известно, он там не живет и не смог бы проследить за их сохранностью? Зачем вообще хранить такие письма? Спокойнее, Т призвал ее король, глядя невозможными голубыми глазами. «Вы должны понимать, что во дворец не врываются, когда заблагорассудится. Кстати, как вы сюда попали?» Пробралась через калитку и... Нетти вдруг поняла, что Ференс не видит Джея, и хорошо, не стоит его впутывать. «И выйдите через нее же», — ответил его величество. «Как только расследование будет завершено, Т. Донтона отпустят, конечно, если он не виноват». «Он не виноват!» «Это вы так думаете?» «Ступайте». Король развернулся, окинул взглядом свою стражу и пошел прочь обратно во дворец, будто передумал тратить время на прогулку. А Нетти, вытирая слезы с глаз, обернулась к Джею. Он показался ей нездоровым. Использование магии выматывало его. Нужно уходить как можно быстрее. «Поспешим», — сказала она, сжимая холодную ладонь мальчика. «Будем ждать Арта дома». И увлекла Джея обратно к калитке. Они беспрепятственно вышли, и Джей вдруг глухо вздохнул, осел на землю, хватая ртом воздух. Нети опустилась рядом с ним, встревоженно вглядываясь в его лицо. «Что, миленький?» — в отчаянии спрашивала она. «Нехорошо, чем мне тебе помочь?» «Все в порядке», — сипло проговорил Джей. «Устал немного. Идем домой. Я найду экипаж». Нети засуетилась. К счастью, у дворца найти свободный транспорт не составило труда, и вскоре они с Джейм сидели в душном салоне экипажа. «Я думала, король с Артуром друзья», — с горечью сказал мальчик. На его лицо уже вернулись краски. Видимо, стало легче. Нети обнимала его за плечи, стараясь не думать о его словах, И все же горечь в ее груди была слишком велика. «Я тоже так думала, милый», — ответила она. «Но мы далеки от этого мира, нам не понять». «Конечно, куда уж мне. Мама тоже так говорила, когда арестовали отца. Все думал, его отпустят. Он ведь не был ни в чем виноват. Не отпустили. Казнили просто за то, что он приблизился к принцу Ференцу, и теперь Арт». Джей глухо вздохнул. Нетти кусала губы, чтобы не расплакаться. «Арта не казнят», — пообещала она Джею. «Мы с тобой сделаем для этого все возможно, ведь так? А король...» у него может быть свой план, и даже если плана нет, Артур не погибнет, мы не допустим. Нас всего двое, иногда достаточно и двоих». Джей замолчал, только смотрел в окно на безразличный город, которому было плевать на беды его жителей. Мир не замер из-за ареста Артура, не перестали кричать торговцы, влюбленные спешить на свидание, работяги идти с работы, надеясь на вкусный ужин и радость общения с семьей. Каждый думал только о себе, а Арт, Арт хотел помочь другим, и самой Нейтси, а вместе с Фернсом в своей стране, которая оказалась в опасности, и за это его арестовали. Если бы можно было попросить о помощи Верна, он бы прошел через тень и вызвал Арта, но Верн снова исчез, и Нети понятия не имела, где его искать. Только была уверена, что на старое место жительства брат не вернется, потому что знает, его нашли, и не хочет ее видеть. Между тем они добрались до дома. Без Артура его квартира мигом показалась пустой. Джей тяжело опустился на стул, и Нети принесла ему воды. Не надо было разрешать ему использовать усилитель, особенно в его возрасте. Всем известна какая-то дрянь. Не зря запрещена продажа, не зря. «Как ты?» — спросила она, сжимая холодной ладони Джея. «Мне страшно», — признался он. «Мне так страшно, Нетти». «Мне тоже», — вздохнула она. «И я совсем не понимаю, как быть дальше, но и просто ждать не выход. Надо подумать». Но было ли у них время на раздумья? Этого Нетти сказать не могла. Да и никто бы сейчас не смог. Оставалось надеяться.